Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Цимерман, 14 часов 19 минут. Сильвия Цимерман. «Ну вот что Хьюго Норт по-настоящему понимал в том, как делаются фильмы», — фыркает. «Насрать ему было на искусство кино». Хьюго сценария толком прочесть не мог, не то что его доработать. Композитора или режиссера монтажа он бы никогда в жизни подобрать не сумел. Том Галагер. «И как вам нравилось работать с таким человеком?» «Ну, творческие дела он в каком-то смысле оставил нам. Мне, Зандеру и Саре. И слава богу!» А вот делать вид, будто Хьюга не несет херни, было досадно. Может, даже унизительно. Листить ему и держаться с ним так, словно он всех нас спас. И все ради... умолкает. «Ради?» «Ради его денег. Мы хотели сделать следующий фильм Зандера». А кинопроизводство — это дорогое удовольствие. Без кучи денег фильма не сделаешь. И вы решили, что это необходимая, пожалуй, необходимая жертва. Принести в жертву немного контроля и самоуважения в обмен на его деньги. Едва ли я первый человек в творческой индустрии, принявший такое решение. Что кроме денег Юга привнес в компанию? Чего бы он там ни обещал и каких бы гулянок не устраивал. Он все-таки привнес в то, как у нас делались дела, какой-то безжалостный практицизм. зандрович ведь тогда был художественная натурой, и сноб. Его диплом крутой киношколы, одержимость постановкой кадра и умажами. Зандер мнил себя неким визионером, желающим однажды изменить искусство кино. Но Хьюга ему мозги вправил. А как он это сделал? Точно не знаю. Потому что он мужчина, и Зандер был более расположен прислушиваться к нему? Презрительно. Но, слушайте, как бы мне ни было неприятно это признавать, весь механизм развлекательной индустрии крутится именно благодаря людям вроде юга Благодаря безжалостным функционерам. Тем, у кого есть деньги. Тем, кому нечего терять. Мужчинам, которым никто никогда не перечит.